Выпытывать у него интимные подробности не хотелось. Как и портить чудесный день очередной ссорой, без которой не обойдется, если я стану расспрашивать, как он дошел до жизни такой. Муж снова в стопорщит иголки, как еж, станет цедить слова, хмурится. Оно мне надо. Давайте в другой раз. Расскажите лучше о себе. Что рассказать? Спросил он после паузы. Да что угодно. Отмахнулась я и, прикрыв глаза ладонью, Мечтательно уставилась в небо. Вон то облако, похоже на фрагмент ДНК. «Что вам интересно? Что вы любите? Чем живете?» Он озадаченно помолчал. «Люблю много чего люблю. Семью, животных, особенно лошадей. Люблю читать, люблю пирог с печенью. И терпеть не могу овсянку. Вам правда это интересно?» «Почему нет?» Я чувствовала себя легкой и безмятежной, как то самое облачко, проплывающее над моей головой. Человек состоит из этих «люблю» и «не люблю». Я, например, терпеть не могу раннее утро и молоко с пенками. Кто бы мог подумать?» Теперь в голосе барона звучал едва сдерживаемый смех. «Неужели кто-то это любит?» «Моя сестра», — ответила я с готовностью. «Ирен на ногах еще до рассвета. Она обожает теплое молоко с медом и...» «Перестаньте!» С шутливым гневом потребовал он, иначе я за себя не ручаюсь. Кажется, у нас есть ветчина, сыры, фрукты. Хотите? Если это была попытка меня отвлечь, я скосила на него глаза. Фицуилем наконец, перестал держаться на вытяжку, даже узел галстука ослабил, то она удалась. Давайте сюда, ваши вкусности. Кроме перечисленного, в корзинке оказались еще изюм, курага и лукошка со спелой клубникой. К ней не хватало сливок, но и без того пиршество удалось. Чувствуя себя сытой кошкой, я сполоснула руки в ледяной до да мурашек в воде и, с сожалением отказалась от мысли пройтись босиком по мелководью, так и простуду подхватить недолго. «Поедем обратно?» — предложил барон негромко. «Или можем покататься на лодке?» «Ваше чудище нас не сожрет?» — пошутила я, обернувшись. Он сидел на пледе и смотрел мимо, Спохватившись, перевел взгляд на меня и поддразнил. «Если уж вами даже мама подавилась!» Я предпочла считать это комплиментом. Посмотрела на солнце, стоящее почти в зените, и вздохнула. Возвращаться в замок не хотелось до дрожи в пальцах, даже предстоящее исследование не радовало. Все равно лаборатории пока нет, а теоретическая часть навевала скуку и уныние. Распрашивать домочадцев и рыться в пыльных хрониках — то еще удовольствие. Давайте покатаемся. Оставив пиджак и прочие вещи на берегу, вряд ли в этом уединенном уголке найдется прохожий, который позарится на корзинку для пикника, барон усадил меня в вытащенную из-под Ивы лодку и, оттолкнув ее от берега, запрыгнул внутрь. Суденышко опасно покачнулось, но устояло. Барон взялся за весла. Греб он так ровно и красиво, что я даже засмотрелась. Солнце золотило его макушку. Тихо скрипели уключены, плескалась вода. Лодка легко и плавно скользила все дальше от берега. «Где вы так научились?» «В университете», — хмыкнул он, даже не слишком запахавшись. Глаза у него блестели, под тонкой рубашкой перекатывались крепкие мускулы. Лицо... Лучилась чистой мальчишеской радостью. «У нас поощряли греблю. Жаль, теперь редко удается». Он осекся и мотнул головой, словно отгоняя неприятные мысли. «Вы учились на врача?» «Спрашивать, почему редко я не стала, понятно же, что барону Меллоуэну не до таких забав». «Ветеринара», — поправил он, — «я чуть было не стал конским доктором». Последний он произнес с иронией, явно кого-то передразнивая но не практиковали, — поинтересовалась я, опуская ладонь за борт. Ближе к центру озера вода была настолько холодной, что аж зубы свело. «Всерьез нет?» — он бросил на меня короткий взгляд. «Я как раз закончил учебу, когда на меня свалилось это баронство». Что-то не слышно радости в голосе. Задать следующий вопрос я не успела. Опущенную в воду руку вдруг прострелила болью, «Рывок!» И я полетела в озеро, не успев даже закричать. Я тяжело плюхнулась в воду. Обжигающий холод сковал тело, и я забилась, бестолково молотя руками по воде, пытаясь удержаться, вынырнуть, глотнуть воздуха. Что-то тащило меня вниз, упорно, настойчиво, не давая отдышаться. Ног я уже не чувствовала. Их сначала прошибло болью, а потом словно сковало льдом. Перед глазами было темно. Ужас первобытный, глубинный ужас завладел мной. Выпрыгнуть, вырваться из ледяной воды к теплому солнцу, к воздуху. Но сил почти не осталось. Когда что-то обхватило меня за талию, я лишь вяло трепыхнулась. И так же заторможенно удивилась, когда поволокло меня не в глубину, а наоборот вверх. Воздух. Я хватала его ртом, довязь и кашляя, и все никак не могла надышаться. Потом вдруг поняла, что сижу на берегу, на пледе. Меня била крупная дрожь, в лицо тревожно заглядывал Донал, с которого потоком лила вода. «Миледи, как вы?» Я не ответила, поэтому он осторожно встряхнул меня за плечи. «Миледи!» «Не называйте меня так», — простучала зубами я. «Это что же, он меня вытащил? Я ног не чувствую». И судорожно всхлипнула. На первый взгляд ноги мои были на месте, посиневшие от холода и с синяками на голени и щиколотках. От вида уродливых сине-багровых пятен на коже меня затрясло. Зато рука, на удивление, осталась цела, только манжета платья отодрана. Видимо, дернули не за кисть, как мне с перепугу показалось, а за рукав. Донал нахмурился, сжал челюсти так, что проступили желваки. Затем, глубоко вздохнув, Опустился на колени и принялся растирать мои ступни. Поначалу я не чувствовала ничего, ни смущений, ни даже прикосновений. Потом пришла боль, такая острая, что из глаз брызнули слезы. «Потерпите, Грета», — попросил он чуть слышно. «Или мне померещилось?» В следующий момент его бесцеремонно отодвинули в сторону, а передо мной присел на корточки фицуильем, тоже мокрый, только с волос не текло. «Спасибо, Донал. Дальше я сам». «Маргарита, дорогая, как вы?» «Холодно», — сипло призналась я. «Что это было?» «Китти», — процедил Донал, чем вызвал недовольный взгляд хозяина. Начальник охраны замка раздраженно дернул плечом и скрестил руки на груди. Мокрая рубашка обрисовывала широкие плечи и плоский живот. Брюки облепили бедра, как вторая кожа. Донал не дрожал, только чуть заметно ежился. Мне было не до смущения. Я лишь безразлично подумала, что сама вряд ли выгляжу лучше. Тонкий хлопок платья, намокнув, не скрывал вообще ничего. Волосы змеями велись по шее и груди, хоть как-то ее прикрывая. «Перестань пугать Маргариту!» — отчеканил барон злой и набросил мне на плечи свой пиджак. Еще и в плед завернул. «Даже не думал!» — отозвался Донал ровно и отвернулся к воде. Лодка покачивалась почти в центре озера. Видимо, барон сиганул вслед за мной, а потом не стал возвращаться. «Интересно, как Доналл тут оказался? Лошади не видно, разве что пешком пришел? Вялое любопытство шевельнулось и тут же угасло. Какая разница? Главное, что вовремя. Вам лучше вернуться в замок», — сухо посоветовал Доналл, не оборачиваясь. «Иначе купание в озере может закончиться для леди простудой». У меня невольно вырвался смешок. «Купание!» Барон ничего не ответил, лишь подхватил меня на руки и усадил на лошадь. И, не заботясь о остатках пикника, легко взлетел в седло. «А как же мистер Грин?» спросила я хрипло, когда барон двинул жеребца с места. Горло начинало саднить. Он ведь тоже промок. «Ничего страшного!» буркнул барон не очень-то довольно. «Он крепкий!» и пустил лошадь рысью, Оставив проклятое озеро за спиной. На обратном пути было недолюбование видами. Меня потряхивало от переохлаждения и запоздалого страха. Маргарита, не бойтесь, шепот барона щекотал ухо. Все в порядке, вы в безопасности. И по голове погладил, как ребенка. Теплый ветерок и жаркое июньское солнце подсушили волосы. Пиджак впитал в воду, так что, когда во дворе замка барон снял меня с лошади, я даже смогла ему улыбнуться. В конце концов, ничего страшного не случилось, хотя напугалась я порядком. «Простите за испорченную прогулку», — негромко попросил он. «Я не хотел вас огорчить». «Что вы? Это было незабываемо», — искренне сказала я, внутренне содрогнувшись. «Интересно, можно ли получить образец тканей этого существа? Было бы любопытно выяснить, как возникла такая необычная мутация». Глаза барона округлились, Он расхохотался, запрокинув голову. — Вы неподражаемы, Маргарита! — подал голос забытый нами Дворецкий, терпеливо дожидавшийся на пороге. — Прошу меня простить, милорд, миледи, ваша матушка, господин барон, просила вас немедленно по прибытии заглянуть в лилейную гостиную. — Что за спешка? — осведомился барон, не хотя оборачиваясь. — Гости, милорд. Дворецкий сделал каменное лицо, хотя... Да Доннала ему по этой части было далеко. Мистер Локуэлл с дочерью, а также мистер Адам Скотт. Судя по тому, как нахмурился Фицуильям, многозначительная пауза перед именем последнего гостя мне не почудилась. «Что здесь делает этот прощелыга?» Зло выдохнул барон, хлопнув себя перчаткой по бедру. Губы дворецкого дрогнули тщательно скрываемые улыбки. А заметить, очаровывает миссис и мисс Скотт. «Милорд». Безоблачно голубые глаза барона потемнели. «Очаровывает», — повторил он с расстановкой. «Маргарита, дорогая, пойдемте со мной». Вопрос «Куда?» я опустила как дурацкий. «В таком виде?» Я выразительно оглядела мокрое платье, слипшиеся волосы и мужской пиджак, накинутый на плечи. «Всего на несколько минут». В тоне мужа послышались умоляющие нотки, и я сдалась и взяла его под локоть. Рука об руку мы направились к загадочным гостям. По правде говоря, я сгорала от любопытства. Каков этот Адам Скотт, при одном звуке имени которого у Фицуильема дым из ушей идет? Интересно же взглянуть на потерянного наследника, претендующего на свой кусок пирога. Да что там, на весь пирог. Баронство Мэллоуэн Майорат. Оно полностью достанется одному единственному счастливчику. Мы вихрем пронеслись по коридорам замка, лишь на подходе к нужной комнате Фицуильям замедлил шаг, чтобы отдышаться. Так что в гостиную мы вошли степенно и плавно, как любящая и дружная пара. И произвели фурор. Свекровь запнулась на полуслове и совсем не неаристократично вытаращила глаза. Почтительно внимавший ей молодой человек лет 25-27 обернулся и приоткрыл рот, Сестры бароны, и некрасивая девица с длинным носом и печально обвисшими русыми кудрями застыли с чашками в руках. Последний из присутствующих, краснолицый здоровяк средних лет, с поредевшими волосами, молодецкий крякнул, пригладил пышные усы и пробормотал что-то вроде «дело молодое». Немая сцена длилась с минуту. «Фицуильем, дорогой, что случилось?» — схватилась за сердце свекровь. «Несчастье?» Барон поцеловал ей руку. «Глупости, мама, мы в полном порядке, просто купались». «Купались?» — переспросила она недоверчиво. Топились, нашему жалкому виду явно подходило больше. Потом спохватилась и фальшиво улыбнулась. «Дорогой мой, вам нужно срочно выпить чего-нибудь горячего. Маргарита могла замерзнуть и простудиться». Я дарила меня притворно заботливым взглядом. Я ответила сияющей улыбкой. Я наверняка походила на мокрого котенка, но в этом нет моей вины. Не переживай, мама, я ее согрел. Барон сделал многозначительную паузу и продолжил, повернувшись к гостям: Здравствуйте, мистер Локвелл, мисс Локвелл, Адам. «Маргарита, дорогая, позволь представить тебе мистера Локуэлла, нашего соседа, его очаровательную дочь Мэри Локуэлл и, наконец, моего троюродного кузена Адама Скотта. Мистер Локуэлл, мисс Локуэлл, Адам — это моя жена, Маргарита Скотт. Дырку от бублика тебе, а не баронство, дорогой кузен. Очень приятно пропела я, подавая руку джентльменам и обмениваясь улыбками с леди». Светская беседа заняла минут десять, за это время я успела рассмотреть и Мэри Локуэлл молчунью с глубокими зелеными глазами, которые несколько скрашивали ее неказистую внешность, и ее добродушного, хоть и слишком громкогласного отца, и самое главное, Адама Скотта. Главный враг барона оказался приятным молодым человеком, который одевался с безупречным вкусом и держался со столь же безупречным тактом. Галстук его был повязан идеально, ботинки сверкали, из кармашка пиджака выглядывал на крахмаленный платочек, золотистые волосы, уложенный волосок к волоску портил его лишь капризный, слишком крупный и яркий рот, которому Адам пытался придать благородный вид с помощью щеточки пшеничных усов. С кузеном они были похожи, оба высокие голубоглазые блондины, как могут быть похожи портрет кисти экспрессиониста и рисунок акварелью. Образ Фицуильяма был выписан яркими, подчас чуть грубоватыми мазками, а слащавое лицо Адама словно сошло с праздничной открытки. Он улыбался так искренне и смотрел так открыто, что по неволе чудился подвох. Опечаленным нашей свадьбой кузен не выглядел или был отличным актером. Устав от разговора ни о чем, я улучила паузу и взяла барона под руку. «Надеюсь, вы нас извините. Была рада знакомству». «Вы должны непременно приехать к нам на обед», заявила мисс Локол тихо, но непреклонно. «Обязательно», — пообещала я с легким сердцем, «как-нибудь я бы что угодно пообещала, лишь бы сбежать от нарядных леди и солидных джентльменов, скучающих за чаем». «Что только люди находят в светской жизни? Лучше написать скучнейший отчет или подготовить тезисы конференции, чем выдержать один визит». «Мы вскоре планируем ужин с танцами», С заискивающей улыбкой вмешалась свекровь, зорко наблюдавшая за мной. «Кажется, дружбы мистера и Мисс Локвелл она искала давно, по случаю свадьбы моего сына». «Особого энтузиазма Мисс Локвелл не выказала», — промолвила рассеянно. «О, конечно!» — и улыбнулась Адаму Скотту. «Кажется, не все гладко в местном обществе». На пороге спальни барон остановился, целомудренно поцеловал меня в лоб, Пробормотал «Отдыхайте, дорогая!» и скрылся в соседней комнате. Я в задумчивости открыла свою дверь, и меня чуть не снесли соскучившиеся кошки. «Мяу!» — возмутилась Марка, поставив лапы мне на ноги, а молчунья лиса приняла стереться о щиколотке. Пришлось брать обеих на руки, платье все равно испорчено, немного шерсти погода уже не сделает, и чесать за ушами. Сгрузив разомлевших кошек на кровать, я принялась стаскивать с себя влажную одежду. Мимоходом покосилась на дверь в смежную спальню и хмыкнула. В замке пока никакой нужды не было. Фицуилем вовсе не рвался утвердить супружеские права. Он вообще ухаживал за мной без огонька, как будто по необходимости. И пока я не решила, как к этому относиться. Обед я бессовестно проспала, пригрелась в обнимку со сладко-мурлычащими кошками. Кажется, поначалу меня пытались разбудить, а может, гневное шипение Марки мне примерещилось, но быстро оставили эту затею, так что глаза я открыла в четверть пятого пополудни. На столике у кровати дожидался моего пробуждения поднос с обедом, заботливо накрытый серебряной крышкой. Прогнав мигом вскочивших кошек, я под их осуждающими взглядами умяла тушеную курятину, остывшую, но упоительно вкусную, запеченный картофель, сэндвичи с ветчиной и соленым огурцом. В дверь постучали, когда я уже отложила приборы. «Миледи!» — горничная осторожно заглянула в спальню и расплылась в улыбке. «Как вы себя чувствуете?» «Отлично!» — заверила я рассеянно. Как ни странно, я даже простуду не подхватила. На память о приключениях остались лишь синяки, которые при ближайшем рассмотрении не выглядели такими уж страшными. «Давайте я помогу вам одеться», — предложила она, опасливо косясь на моих недовольных кошек. На левой руке у нее виднялись тонкие царапины. «Сама справлюсь», — отмахнулась я. «Тебе нужно обработать ранки, они плохо заживают». «Ничего», — она принялась споро убирать посуду, «заживет» мистер Грин уже обработал». «Он вернулся?» — обрадовалась я. «Да, он давно в замке. Вам что-нибудь нужно, миледи?» «Нет, можешь идти». Когда горничная выскользнула из комнаты, я набросила шелковый халат, затянула пояс и задумалась. Чем бы заняться? Хотелось чего-то тихого, спокойного, расслабляющего. Хмыкнув, я вынула альбом и карандаши. Я почти закончила рисунок, где нарядные коты рука об руку прогуливаются по бульвару, когда предательский скрип двери вырвал меня из транса. На пороге стояла свекровь. Внутрь заходить она не стала, брезгливо посмотрела на разлегшихся на постели кошек и недовольно скривила губы. Вслух, впрочем, претензии не высказала. «Маргарита, дорогая, как ты?» «Все хорошо, благодарю вас», — ответила я настороженно, пытаясь угадать, чем вызван этот визит. Но не всерьез же она беспокоится? Хотя, может, и всерьез. Другой наследник тут как тут, а сын барон все еще бездетный. По Поневоле встревожишься. Надеюсь, обед был вкусным. Продолжила свекровь, также маяча на пороге. Очень спасибо. Мне нравились мне эти расшаркивания? Я рада. Она поправила кружевной воротничок. Тебе нужно есть побольше мяса и рыбы. Зачем? Удивившись, я захлопнула альбом и поднялась. «Кстати, вы так и не сказали, почему за завтраком мне не дали молока?» «Дорогая, зачем тебе молоко? Ты ведь должна соблюдать диету, пока не родится малыш». Свекровь улыбнулась и протянула мне листок бумаги. «Здесь написано, что тебе можно, а что нельзя». «Что за новости?» Я бегла, ознакомилась со списком разрешенного. «Мясо, грибы, шоколад, рыба, соленое, острое и жареное». Странная какая-то диета. Зато в перечне о заглавленном жирным «нельзя» значились злосчастное молоко, сливки, творог, сыр, еще орехи, яйца и выпечка. Это еще что за... Слово «бред» я проглотила с трудом. Суеверие. «Дорогая Маргарита», — свекровь понизила голос, «мы ведь хотим, чтобы первым родился мальчик, правда?» Она снисходительно потрепала меня по плечу. В первый момент я лишилась дара речи. Это ведь антинаучно. За пол ребенка ответственен отец. Это аксиома. Рада, что мы нашли общий язык, дорогая, прощебетала свекровь, приняв мою растерянность за смущение. Не бойся что-нибудь забыть. Я прослежу, чтобы ты питалась правильно. Кивнула и лебедем поплыла прочь.